Сантьяго, 771 километр. Ронцес-Вальес, 26 километров. Слепая Вера, Джастин. День второй. Самое утро. Мы на красивой широкой тропе, ведущей от Ронцес-Вальеса. Снова дождь, и все в плащах. Мы уже научились ценить более легкие участки дороги и движемся вперед устойчиво и ровно. Под колесами почти напевно похрустывает гравий. Прошлой ночью, прибыв в ронсес мы были голодны как звери и вместе с четверкой киношников устроили набег на ресторанчик. Взяли четыре лазаньи, четыре здоровенных яичницы с ветчиной, две тарелки фрикаделек, Столько же картошки фри, четыре большие пиццы и заглянцевали все это холодным пивом. К концу мы не оставили ни кусочка и ушли спать с полными желудками, воспаленными мышцами и в надежде на то, что нас ждет не столь тяжелый день. Здесь, в этой части камина, деревьев побольше, но все же мало, от дождя не спрятаться. Временами Патрик или Тед уходят на разведку, заглянуть за поворот. Вот сейчас второй вернулся с новостями. Тропу пересекает речка, и, конечно, мост слишком узок. Мои спутники, исполненные уверенности и одолевшие все преграды во вчерашней суровой войне, просто решают протолкать меня через реку прямо в коляске. К счастью, там не глубоко, где-то с поллоктя. Мы полны решимости и силы... А, да, я говорил. Тед сейчас впереди, а Патрик со мной рядом. Устал, пыхтит, как паровоз. «Парни, мы с коляской прошли перенеи», — говорил он. «Что мы, речку не перейдем?» Мгновение после реплики, и мелодичный скрип прерывается каскадом фальши. Патрик в тот миг как раз убегает вперед, глянуть, что ждет на пути. А у меня из-под коляски скрежещет металл, за ним звучит резкий хлопок, и мой бэби-джоггер на гормонах теряет переднее колесо. Оно просто отламывается. Алюминиевый шов, крепящий колесо к раме, вчера так настрадался, что, наконец, не выдержал. И вот я сижу в двухколесной рикше в километрах от ближайшего города. Возвращаясь к нам, Патрик кричит: Эй, это шутка! Он наклоняется и поднимает сломанное колесо с мокрой дороги. Тэд смотрит на рваный край металла и говорит: Да, проблемочка. Чинить колесо на дороге не вариант. Нам нужен сварщик и не простой, а спец, умеющий варить алюминий. Дождь льет сильней, и Тед восклицает. «Эй, тут гроза, а у нас человек в железной коляске! Укрытие ищите!» Мы спорим, как двигать коляску без переднего колеса, а мимо тем временем проходят четыре монахини-ирландки. Тед видит совершенно отсутствующий взгляд одной и кричит, «Эй, а вы слепая?» «Да», — отзывается та. Тед отвечает, «А, ну круто!» «Что?» Меня аж морщит, а он пытается выбраться из ямы, в которую сам себя загнал. «В смысле, поздравляю?» «Не лучше, Тед». К счастью, женщины вроде не обиделись. Они идут дальше, и Патрик говорит. «Эй, ты только что поздравил женщину с тем, что она слепая?» Распахнув глаза, Тед решительно говорит. «Нет, с тем, что она... на камина!» «Обалденно, Тед!» — со смехом качает головой Патрик. «Мы идем дальше». Патрик сзади. Он толкает коляску, а теперь должен еще и придерживать руль, чтобы передок кренился вверх. Тед впереди. Тянет ножную опору и в то же время ее поднимает, а та все норовит ударить его сзади по ногам. К нам подходят еще пилигримы. Пожилая испанская пара и их друг. Они идут короткими участками тропы. Я не очень хорошо владею испанским, но все еще могу их понять. Жену зовут Эмилия. Она говорит, у мужа болезнь Паркинсона. Он не может ходить далеко, и они каждый год проходят новый отрезок камина. Они видят, как нам трудно, и спрашивают, могут ли чем-то помочь. Мы с Тедом достаем словарь и, призвав на помощь весь свой ломанный испанский, говорим, нам нужно убежище. Им не хватает сил помочь нам, Но они идут вместе с нами в город, пока Патрик и Тед по очереди толкают и тянут мой двухколесный транспорт. Три километра тянутся как резина, но вместе с новыми друзьями мы справляемся. Расспросив обо всем местного торговца, идем по городку к магазинчику с вывеской над дверью Сольдадура Панадерия. тэд указывает на знак и смеется. Сварка пекарня. «Ага», — отвечаю я. Патрик подходит к двери, заглядывает внутрь и через минуту возвращается. «Пол цеха сварка», — с усмешкой говорит он, — «другая — печь с прилавком». «Да», — забавная бизнес-модель. Юный сварщик-пекарь выходит посмотреть на сломанное колесо и тут же говорит, что не варит алюминий. «Сварка алюминия — очень особое дело». Он плавится при низкой температуре и очень хорошо проводит тепло. Получить прочный шов весьма непросто. По его словам, ближайший сварщик алюминия в Памплоне, а мы там будем, дай бог, только завтра. Эмилия с мужем тревожится за нас и приглашают в дом, где остановились. Он в соседнем городке на камина. С благодарностью принимаем приглашение. Патрик и Тед дотягивают коляску до дома и нас угощают горячим кофе и печеньем. Вот так. Могли под ливнем мокнуть, а вместо того наслаждаемся испанским гостеприимством. И теперь, в холле и неге, обсохнув от дождя, мы начинаем думать, как добраться до Памплона. Такси стоит заоблачно. Решаем изъять машину Робина, фургон для кинотехники. Парни вытаскивают оборудование и снимают все сиденья, лишь бы влезла коляска. Оставили только одно. Патрик сажает меня на пассажирское кресло, ставит мне ноги, пристегивает, разобранную коляску запихивает назад и оба спорят, кто поведет. — Ты без очков асфальт с грязью попутал! — восклицает Тед. — Там далеко было! — возвращает Патрик. Тед вскидывает брови, словно говоря... «Мы что, правда ведем этот спор?» «Слушай, надо видеть, куда рулишь!» «Не возразишь», — сдается Патрик и забирается назад. «Там есть еще одно место». «Мы благодарим наших новых испанских друзей, прощаемся». Тед садится за руль, заводит мотор, и мы едем в Памплону. Найти жилье и, если повезет, сварщика алюминия. Патрик, да, меня втиснули на заднее сиденье. Буду помогать Теду не заблудиться в памплоне. На машине-то оно быстро. Так бы мы с коляской полтора дня топали. Мы уже решили не искать ночлег в альберге, а искать номер в отеле. Благо, там могут подвинуть бронь, когда узнают, что мы будем раньше. И благо, там есть запасная коляска и комнатка, где мы и запираем наше кресло-вездеход, пока ищем сварщика. Мы с Джастином идем в номер, а Тед едет обратно, за киногруппой и техникой. Как только они прибывают, мы на полную эксплуатируем Робина и его беглый испанский. Мы звоним везде и всюду, по всей Памплоне. Два часа и ничего. Перерыв, охотники. Идем за едой. Снова номер. Делаем бакадилья, простые испанские бутерброды, мясо-сыр-багет и обсуждаем варианты на завтра. С первых дней в Европе мы время от времени размещали посты на Фейсбуке поведать о путешествии друзьям, оставшимся дома. Так о нашей проблеме узнала фирма, сделавшая коляску Джастина. Они предложили отправить запаску, но только через несколько дней. План «Б» — это здорово, но у нас на отдых максимум дней пять. Устраиваем мозговой штурм, как найти сварщика. И Джастин говорит, а веломагазин? У великов ведь алюминиевые рамы, кто-то же умеет их варить. Мы согласны. Утром пойдем в магазин. Все, время спать. Вопреки страхам и смятению сплю, как младенец. Завтра будут ответы. Надеюсь, именно те, что нам нужны. На утро идем в ближайшую кафешку замарить червячка. Возвращаюсь с нашими кафе кон -лише и двумя порциями яичницы с ветчиной и вижу, как Джастин смотрит на меня, обернувшись через плечо. «Патрик, что я тебе сделал?» «Да ничего, а что?» «А зачем меня в угол?» — с улыбкой спрашивает он. «Господи!» Одержимой целью я даже не осознал, что припарковал Джастина в углу кафе, лицом в стену. Робко качаю головой и могу лишь повиниться. Друг, прости. Я прогнал. Ну, что тут скажешь? Я есть хотел. После завтрака, меняясь ролями с Стедом колесим к центру памплоны. Один толкает Джастина в одолженной коляске, другой ведет наш сломанный вездеход. Только мы нашли магазин велосипедов, и персонал уходит. Сиеста. Могут вернуться через полчаса. Могут через три часа. Могут вообще не вернуться. Идем в магазин медицинских товаров по соседству, и там, о улыбка судьбы, встречаем Рамона. А Рамон знает кое-что о сварке. У него девушка занимается сваркой, и он как раз вот сейчас и идет ее навестить. Сам он не варит алюминий, — говорит Рамон, осматривая сломанное колесо. Но у него есть друг, который варит, и он может ему позвонить. Десять минут спустя друг Рамона вертит колесо в руках. «Демосиадо компликадо» — слишком сложно. Рамон звонит другому другу. Нет, не судьба. Он звонит еще одному. Играем в игру «Испанский сварщик» в шесть рукопожатий. Он звонит уже бог знает сколько раз, и вдруг кто-то действительно соглашается нам помочь. Мы втроем, Джастин, Тед и я, идем к двери рассказать нашим киношникам, и на улице со мной случается конфуз. «Эй, Джаспер, смотри, какая классная!» — говорю я, указывая на девушку через дорогу. Серьезно, спрашивает он. Да, просто красавица. Джаспера накрывает хохот, и он едва в силах сказать: Друг, это мужик в платье. Очки мои, очки, ну где же вы? Теперь у нас есть план, и мы радостно возвращаемся на камина, но поездку к сварщику придется отложить. Робин незаконно припарковался у отеля. Его машину отвезли на штрафстоянку, и мы ждем, пока Анистерия заплатят 200 евро штрафа и заберут автомобиль. А еще хуже сегодня станет. Ждем час. Приезжает Робин, пихаем коляску в фургон, берем с собой майка и едем в мастерскую. А Джастин и Тед возвращаются в отель немного отдохнуть. Ехать с Робином — одна сплошная авантюра. У меня на коленях карта, пункт назначения обведен красным, но он, что ни километр, тормозит и спрашивает дорогу, у кого только можно. У прохожих, у велосипедистов, даже у таких же водителей. Вот как раз один навстречу едет. Наш ему машет, машины медленно проезжают мимо друг друга посередине оживленной улицы, и Робен, заболтавшись, сбивает пешехода. К счастью... Все это происходит на умопомрачительной скорости в 5 километров в час, и мы все отделываемся легким испугом. И, наконец, мы в мастерской. Сгружаем коляску, заносим ее к мастеру, на которого надеемся. Он медленно ведет пальцем по сломанному шву, и я вижу, что он глубоко задумался. Я нервничаю. Алюминий стоит 8 кусков. Он в руках совершенно незнакомого мне человека. «Спроси, починит?» — оборачиваюсь я к Робину. Он задает вопрос. Мастер тараторит на испанском. Говорит, приходите завтра в десять. Узнаете. На утро в десять я быстро забираюсь на пассажирское кресло кинофургона. Джаспер садится позади, и мы едем в цех. Но все здания какие-то незнакомые. «Эй, Робин, мы верно едем?» — спрашиваю я. «Да, да, конечно». Но еще полчаса, и он смиренно признает. «Мы заблудились». Снова в действии его метод. «Не знаешь?» — спрашивай прохожих. Оказывается, мы заехали не на ту окраину. Робин все вызнает, резко крутит руль, и в духе закона «все плохое точно будет» подрезает полицейскую машину. «Мигалки, сирена, мы тормозим и вскоре понимаем. Нас ждет сценка с двумя полицейскими — добрым и злым». Добрый подходит к водительскому окну и обращается к Робину на беглом испанском. Тот виновато отвечает и заводит разговор. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Что ты объясняешь?» «Объясняю, что мы делаем в Испании и зачем нам на фабрику в цех». Робин болтает с полицейским, иногда прерывается, передавая мне суть разговора, и тут упоминает о фильме и указывает на Джаспера. Тот с заднего сиденья снимает на пленку весь конфликт. Когда это видит злой коп, он словно продирает глаза и начинает орать. Джаспер владеет французским, но испанского почти не знает и просит помощи. Запрещено снимать полицию в Испании, говорит Робин. Выключи камеру и выйди из машины. Я не паникер, но сейчас меня как-то замутило. Джаспер выходит. Злой полицейский смотрит его паспорт. Добрый все еще болтает с Робином. На удивление спокойным, а ведь ему сказали, что грозит за съемки полиции. Штраф в пять тысяч евро. А то и тюрьма. Не знаю, правда ли это, или добрый коп просто нас запугивает, но Робин включает режим очаровашки и все тараторит про коляску и про то, что нам нужно на фабрику. Злой все грозит Джасперу, и тут на доброго что-то накатывает. Он что-то кричит напарнику на испанском и разговор резко сворачивает совсем в иное русло. Не знаю, что случилось, но я решил верить в небольшое божественное вмешательство. Теперь злой коп спрашивает, куда мы едем, и предлагает нас проводить. Джаспер в полном шоке садится в машину, и мы едем вслед за офицерами по улицам Памплона. Полчаса мы в цеху, и сварщик с гордостью преподносит нам отремонтированную инвалидную коляску. Шов как новенький. И тому, кто его делал, мне остается сказать только одно. «Muchas gracias, сеньор.